и на носках Кудинов продержался дольше, и Ася Марковна двигалась плавнее, и супруги Корниловой, и Санчуки прошлись пару раз, изображая кавказскую страсть. В ночное время, которое в народе называют «между волком и собакой», когда человеческий глаз, не в силах отличить лесного четвероногого от дворового, Аня и Михаил вышли на улицу. Гости расходились в разные стороны, кто-то вызывал по мобильнику такси, кое-кого отвозили специально для этого случая трезвые жены. Санчукам было и пешком идти недалеко, а вот Корниловой, пройдя метров сто, застыли в нерешительности. У них в семье было равноправие, то есть пили оба, а родной «Фольксваген» стоял как раз у того далекого подъезда, к которому они стремились и душой, и телом. «Ребята, Корниловы!» — услышали они в нескольких шагах от себя. «А ну ныряйте к нам!» Это приказ, а приказы не обсуждают, а исполняют. Из освещенного салона черной БМВ торчало плечо с тремя звездочками на погоне и приветливо помахивала рука. — Анечка, грузите следователя на заднее сиденье, — раздался более уверенный голос Аси Марковны. «Туда, к начальнику поближе. Валя, двигайся. Что ты людей приглашаешь, а сам расселся в проходе?» «Ася Марковна, нам же не по дороге!» — попробовал возразить Михаил. «О чем тут говорить, Миша?» — укоризненно ответила Кудинова. «Нам тут пять минут езды, а потом мой водитель доставит вас по адресу». — Накормили, напоили. Надо же вас и спать положить. Разве не так? — Так, Ася, так, — поддакнул из дальнего угла автомобильного салона новоиспеченный полковник. — Всем надо скорее в постель, чтобы выспаться, отдохнуть, а в понедельник со свежими силами за работу. — Товарищ полковник, а шкура в вашей библиотеке не того волка, который за вами ходил? — снова спросил Корнилов, когда они уже мчались по ночному городу. — Кто их волков разберет? — ответил Кудинов, рассеянно, видимо, думая о чем-то своем. Я его особых примет не запомнил. До дома Кудиновых они доехали действительно за несколько минут. У машины, как обычно бывает с подвыпившими людьми, задержались, стали обсуждать что-то бестолковое и доброе. Ане и Михаилу пришлось вылезти из салона, жать руки и обниматься с Асей Марковной, которая вдруг очень их полюбила. «Что с тобой такое?» — спросил Михаил Аню, когда БМВ мягко и стремительно, как сказочный волк Ивана Царевича и Василису, прекрасную...